Ментальная модель номер шесть. Минимизировать сожаление. Используйте, чтобы советоваться по поводу принятия решений с самим собой в будущем. Еще раз воспользуемся мудрыми советами Джеффа Безоса, касающимися процесса принятия решений. Парень, ставший самым богатым человеком в мире, очевидно имеет козыри в рукаве, сделавшие его тем, кем он является. Данная ментальная модель позволяет избавиться от последующих сожалений, делая вместо этого их главным критерием в процессе принятия решений. Однажды Джефф Безос оказался в сложной жизненной ситуации, и ему предстояло сделать жесткий личный выбор. Именно тогда он сформулировал для себя концепцию, которую назвал «системой минимизации сожалений», «Только такой чудак, как я, мог придумать это название», — шутил Безос. В основу своей концепции и методологии Безос положил три простые ментальные директивы. Первое. Представьте себя в возрасте 80 лет. Второе. Попробуйте с высоты этого возраста посмотреть на себя сегодняшнего и свести количество случаев, когда вы пожалеете о своем решении, до минимума. Третье. Задайте себе вопрос в будущем, пожалею ли я об этом решении, или о том, что не принял его. Эта ментальная модель убирает из расчетов кратковременные эмоциональные помехи, а также помогает взглянуть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Когда вы смотрите на нее глазами 80-летнего человека, вам яснее представляется то, что действительно важно и малозначимо. Сожаление является мощным психологическим фактором и может повлиять сильнее, чем все позитивные эмоции, вместе взятые. Оно также помогает яснее представить желаемую модель будущего, более позитивного, чем то, к которому вы движетесь сейчас. Вначале вы определяете, каким хотите видеть будущее, а затем уже подстраиваете свои решения под эту цель. В ситуации Безоса ответ был очевиден. Если не проявить инициативы и не воспользоваться новыми возможностями, которые принес с собой интернет, он сильно пожалеет об этом в возрасте 80 лет. Пожалеет, что не рискнул взяться за самостоятельный проект по онлайн-продаже книг. Безос понял, что сожаление вызовет недопустимая неудача проекта, а то, что он не рискнул и прошел мимо такой возможности. Когда Безос сформулировал проблему выбора в подобной форме, решение пришло почти автоматически. Он оставил высокоплачиваемую работу в инвестиционном фонде, отказавшись от годовой премии. Переехал в Сиэтл и из своего гаража начал осуществлять деятельность компании Amazon. Ментальная модель Безоса применима к разного рода решениям, от бытовых до стратегических. Подумайте о своих намерениях, которые не так сложно было воплотить в жизнь, но которые по каким-то причинам остались нереализованными. Вы хотите вести блог в социальных сетях, но сомневаетесь в своих литературных способностях. Вы хотите стать участником бостонского марафона, но не уверены в своей физической форме. Приятель приглашает вас заняться затяжными прыжками с парашютом, но вы не можете преодолеть свой страх. На самом деле причиной вашей нерешительности является вовсе не отсутствие определенных способностей или смелости. Вы смогли бы при желании убедить себя в обратном. Вам просто следовало бы задать себе вопрос, в будущем пожалею ли я об этом решении или о том, что не принял его? И вы получили бы абсолютно ясный ответ, делать это или нет. Теперь давайте рассмотрим выбор значительно более глобального характера, так сказать, на уровне Безоса. Предположим, у вас родилась идея принять участие в строительстве больницы в стране третьего мира. Это намерение привлекает вас своей значимостью. Многие сотни несчастных людей получат медицинскую помощь, но одновременно вы беспокоитесь о том, что около года придется провести вдали от дома, От привычного окружения среди людей, язык и культуры которых вам не знакомы. Все эти факторы не имеют ничего общего с сожалением. Но вот возникнет ли у вас сожаление об упущенной возможности помочь другим людям все указывает на то, что вы об этом пожалеете. Это значит, что исключительно важным является то, каким вы хотите себя видеть. Почти всегда, в первую очередь, стоит рассматривать ситуацию. Именно в таком контексте. Ключевые положения. Ментальные модели являются инструментами мышления, помогающими осмыслить наш жизненный опыт, правильно интерпретировать информацию и разобраться в контексте проблемы. Они позволяют получить предсказуемый результат. Рецепт блюда может служить примером одной из базовых ментальных моделей, где каждый ингредиент имеет свое назначение, время и место использования. Однако рецепт как модель может быть использован только в сфере приготовления еды. Таким образом, мы начинаем понимать, что необходимо освоить достаточно широкий набор ментальных моделей, или, как назвал это Чарли Мангер, сетку моделей, для того, чтобы быть готовыми встретить любую проблему на своем жизненном пути. У нас не будет отдельной модели для каждой конкретной ситуации, но вполне возможно подобрать из имеющегося набора наиболее подходящие, те, что носят в определенной степени универсальный характер. В этой главе мы обсуждали ментальные модели, помогающие принимать более взвешенные и быстрые решения. Ментальная модель номер один. Обращаться к важному, игнорировать срочное зачастую мы смешиваем эти абсолютно разные понятия важным является то что существенно влияет или может повлиять на нашу жизнь даже если в ближайшем будущем с этим можно не торопиться срочное обычно связано с чьим-то желанием получить наш ответ с помощью матрицы Изенхауэра вы без труда сможете определить реальные приоритеты и игнорировать срочные задачи если только они не станут также и важными Ментальная модель номер два – визуализировать всю цепь костей домино. Мы – люди, недальновидные существа, способные прогнозировать лишь немедленную реакцию на свои действия. Мы заглядываем только на один шаг вперед, а дальнейшее оставляем на волю обстоятельств. А нам необходимо приучить себя к практике мышления второго порядка и научиться визуализировать, как может выстроиться в дальнейшем вся цепь костей домино. Без этого трудно будет назвать наше решение хорошо продуманным. Ментальная модель номер три. Принимать обратимые решения. Большинство наших решений таковыми и являются. Мы оказываем себе плохую услугу, считая, что все решения имеют необратимый характер. Тем самым мы теряем время, мучаясь в нерешительности. Развиваете в себе склонность к действиям, принимая обратимые решения и понимая, что вы ничего не теряете, а лишь напротив, приобретаете в оперативности и дополнительной информации. Ментальная модель номер четыре. Искать satisfaction. Название концепции является производным от английских слов. Satisfy удовлетворять и Suffice быть достаточным. Эта ментальная модель помогает принимать достаточно хорошие, адекватные и служащие своей цели решения. Такой подход коренным образом отличается от подхода тех, кто стремится максимизировать выгоду при каждом своем решении. Непонятно, зачем вводя такие дополнительные параметры ожидаемого результата, как на всякий случай и звучит заманчиво. Стараясь максимизировать выгоду при каждом решении, такие люди, по сути, стремятся сделать идеальный выбор. Но это попросту невозможно, поэтому выбор становится для них мучительным. Ментальная модель номер пять. Оставаться в пределах 40-70%. Такого правила придерживался Колин Пауэлл. Принимайте решение, когда у вас имеется не менее 40 и не более 70% релевантной информации. Если информации окажется меньше, вы будете действовать наугад. Если больше, потеряете время, оставаясь в нерешительности. В этой же модели информацию можно заменить на понятия, связанные с интеллектуальной или психической деятельностью. Ментальная модель номер шесть. Минимизировать сожаление. Джефф Безос разработал для себя концепцию, которую назвал системой минимизации сожалений. Она работает следующим образом. Представьте себя в возрасте 80 лет и попробуйте ответить, будете ли вы жалеть о том, что приняли или не приняли рассматриваемое решение. Такая модель значительно упрощает процесс принятия решений. Фактически, оставляя лишь один критерий оценки. Сожаление.